Сюрпризы бритонской кухни. Вас ничто не удивило в рецептах. А вы подумайте. Я делилась с вами бритонскими рецептами региона, относящегося к Франции, а значит, средиземноморской кухни. Но ни в одном рецепте, именно бритонской кухни, вы не найдете ее основного ингредиента оливкового масла. При упоминании о нем в Британе удивленно пожмут плечами. Ну, слышали, что-то есть такое. Я, конечно, утрирую, но совсем немного. Добро пожаловать в страну сливочного масла, где название блюд трудно выговорить и где кельтские гастрономические традиции оказались сильнее французских. Кухня – важная составляющая Британии. Как, впрочем, у любого другого региона, бретонская кухня состоит из двух частей – приморской и внутренней – кухня моря, И кухня земли. Одним блюдом Британь прославилась на весь мир. Это ее фирменные блинчики – крепы. Блинные есть, пожалуй, в каждом французском городе, во многих городах мира и даже в Москве. Но нигде вы не попробуете таких блинов, как на их исторической родине в Британии. Первоначально бритонскими блинными были небольшие прилавки, где посетители ярмарок и рынков ели оладьи с маслом, держа их в руках. В 1950-х годах в Париже и в крупных городах появились рестораны, где блины подавали на тарелках. Сегодня крепы подаются с разнообразными начинками, о которых и не слышали на их исторической родине. Ведь даже сыр — чужий родин настоящим крепом. Здесь всегда работали тяжело. И на земле, и на море, и важно было наесться вдоволь. «В пустом мешке сил не будет», — говорила старая бретонская поговорка. Почвы были слишком бедны, чтобы выращивать пшеницу или злаки, из которых можно было бы делать хлеб. И крестьянам приходилось довольствоваться гречкой, из которой готовили кашу и блины. Эти заменители хлеба составляли основу бедной бретонской кухни и впоследствии стали знамениты как галеты, гречневые блины, которые так любят туристы и с удовольствием едят и сегодня бретонцы. В XIX веке Когда широко распространился картофель и печи уже давно появились в домах бедняков, а не только богатых семей, изменились и бритонские блюда. Среди них появились жаркое, свинина, много овощей. Первым популяризатором бритонской кухни стал Курнонский, принц гастрономии, как прозвали его во Франции. Морис Эдмон Селан Родился 12 октября 1872 года в Анжена луаре где всегда были популярны местные, глубинные блюда, которые даже противопоставлялись так называемой классической или парижской кухне. Закончив обучение на литературном факультете Сорбоны, он недолго искал для себя оригинальную и неизбитую тему журналистики. Все лежало на поверхности и давно было знакомо, Оставалось выбрать звучный псевдоним. Русские фамилии всегда были на слуху во Франции. Так и родился псевдоним из русского окончания и французских слов, прославивший будущего принца Курнонский. Он принял участие в частной африканской экспедиции герцога Монпансье, а затем поехал с другой экспедиции во французские колонии Индокитая, а оттуда в Китай. Прекрасный знаток парижских ресторанов и местной луарской кухни, он написал великолепные обзоры гастрономии тех стран, где ему удалось побывать. Он предлагал использовать в европейской кухне необычные кулинарные приемы африканцев и объявил китайскую кухню самой лучшей и полезной в мире, самой оригинальной и здоровой, чем оскорбил большинство французов, всегда считавших себя первыми в мире кулинарии. Но труды журналиста, тем не менее, оценили по достоинству. В мае 1927 года, накануне 55-летия Курнонского, французские газеты провели опрос об отношении французов к национальным гастрономам и кулинарам. Во время этого опроса и родилось предложение присвоить Курнонскому от имени Франции почетное звание «Принца гастрономии». По его инициативе 23 марта 1928 года была основана Академия гастрономии по образцу и подобию знаменитой Французской академии, хранящей литературные традиции Франции и французского языка и ее бессмертных академиков. По аналогии с Французской академией, в Академии гастрономии было предусмотрено 40 постоянных кресел. За ними были закреплены имена великих писателей-гурманов, поваров и знатоков кулинарии, всего романского мира, от Эпикура до Телерана. Имя каждого великого кулинара представляло определенное направление в кулинарии. Кроме того, Курнонский издал 32-томную энциклопедию «Гастрономическая Франция», где собран материал по истории и практике французских региональных кухонь и по классической парижской кухне. На фотографии, сделанной в день 80-летия принца французской гастрономии, расписались 80 лучших французских поваров, гастрономов и рестораторов. Курнонский посетил Британь в начале XX века и прославил ее великолепные блюда и здоров моря, самоотверженный труд бретонцев. С этого момента бретонская кулинария открылась для остального мира. Если провести опрос среди французов, что они знают сегодня о бретонской кухне, ответы будут примерно одинаковыми. Всем известный пирог Куинаман, вы говорите. Бритонский фа, нанский торт, крепы и галеты, соленый ягненок, колбаски андуй или андуэт или жаркое кияфас. И, конечно, вспомнят огромные тарелки с морепродуктами. Причем многие названия морских обитателей я раньше не слышала. И лучшие в мире устрицы – те, что подают по соседству с Сен-Мало в Канкале. а те, что выращивают на противоположном конце Британии, в Белоне. Именно устрицам Белон нет равных. Кстати, бритонские фермеры были первыми, кто придумал выращивать устриц в подсобных хозяйствах. В Приморском регионе обязательно должен быть свой рыбный суп. Лякатриат готовят из разных жирных сортов рыбы. Обычно это сельдь, хек, скумбрия и мелкая рыбка. В суп добавляют картофель, белое вино, Лук, чеснок и пряности. Но это не буябес. Отличие в том, что в бретонском супе нет моллюсков, только рыба. К супу подают поджаренный багет. Мясо и фарш. Это блюдо, бретонский вариант, жаркого или горшка на огне, из мяса и овощей, с одним кардинальным отличием при приготовлении. В горшочек или котелок кладется цилиндрический холщовый мешочек. наполненный фаршем на основе гречневой муки. Подается блюдо в двух вариантах. Или все вместе в глубокой тарелке, или отдельно подается бульон и отдельно мясо, вареные овощи и раскатанный скалкой гречневый пудинг, которые выкладываются на тарелку и поливаются топленым свиным салом или соусом лепиги из лука-шалота, поджаренного на подсоленном сливочном масле. Мы вряд ли возьмемся повторить этот рецепт. Но мне хочется его привезти, потому что блюдо необычное, и нечто похожее можно найти лишь в сельской Шотландии. Ингредиенты. Мясо: 500 г свиной рульки, 250 г бекона, 250 г говядины. Овощи: одна морковка, одна репа, немного капусты, 2-3 картофелины, один стебель лука-порея, 2-3 луковицы. Фарш. 500 граммов гречневой муки, 2-3 столовые ложки молока, 50 граммов сливочного масла, 2 яйца, 250 миллилитров сливок, кусочек свиного сала, соль по вкусу. Для поливки мяса и фарша, если они будут подаваться отдельно, используют зажаренный в сливочном масле лук-шалот. Овощи очищаем и помещаем в большую кастрюлю с водой вместе с мясом. Варим на сильном огне. примерно 1 час снимаем пенку доливаем немного воды если выкипает делаем фарш смешиваем муку с молоком и яйцами подсаливаем добавляем растопленное сливочное масло и мелко нарезанный и растопленный кусочек сала затем вмешиваем сливки укладываем получившийся фарш в холщовый мешочек плотно его закрываем и кладем в кастрюлю с мясом и овощами варим все вместе на среднем огне два часа Вынимаем мешочек, содержимое, оно спрессуется при варке, либо раздавливаем скалкой, либо режем тонкими ломтиками. Выкладываем порционно в тарелки, добавляем туда же мясо и овощи и либо заливаем бульоном, либо подаем бульон отдельно. Если бульон подается отдельно, то обжариваем две нарезанные луковицы шалота. в 100 граммах сливочного масла с добавлением небольшого количества воды и соли и поливаем этим соусом мясо с фаршем и овощами. Специи, сушеные или свежие травки типа тимьяна, можжевельника, классической смеси гарни добавляются при варке по желанию и вкусу. Интересно, что фарш бывает двух видов – черный и белый. В белый вместо сливок добавляют крем-фреш. Черный фарш раскатывается ладонями, крошится – И получается фарс брюзунок, фарш в крошках. Именно белый фарш нарезают ломтиками. Это называется фарзабек, целиком, или жареный фарш. Ломтики можно отдельно поджарить на сковороде с небольшим количеством масла. Колбаски андуй длиной около 60 см изготавливают вручную из свиных кишок. Получается особая слоистость. Потом их коптят в дыму бука или дуба, сушат в течение нескольких недель и, наконец, варят 3-4 часа в кипящем бульоне. Не привыкшего к местной кухне человека колбаски могут отпугнуть специфическим запахом. Колбаски, только другие, превратились здесь в бритонский хот-дог – лягалет сосис – это жареная колбаска, завернутая в гречневый блинчик. Куиноман – это традиционный масляно-карамельный слоеный пирог. Тесто состоит в основном из муки, масла и сахара. Иногда в пирог добавляют молоко, яблоки или абрикосы. Главный секрет этого безумно вкусного и не менее безумно калорийного пирога – в карамели. Слои теста смазывают маслом и посыпают сахаром. При запекании тесто карамелизуется, придавая пирогу особый вкус, аромат и хруст. Фар-брутон – не менее традиционный десерт, пожалуй, самый простой из местных блюд. 250 граммов муки, 150 граммов сахара, один пакет ванильного сахара, 4 яйца, 1 литр молока и рюмку рома смешиваем миксером. Выкладываем тесто в антипригарную форму и запекаем в духовке минут 40 при температуре 200 градусов. Иногда в тесто добавляют немного изюма, но главное – фар должен сверху практически пригореть. зажарится до черноты. Знаменитые бритонские карамельные конфеты изобрели в городе Кеброн. Для их производства кондитер Генри Леруа использовал соленое сливочное масло, сироп глюкозы, сгущенное молоко, арахис, фундук и миндаль. В общем, еще одна калорийная, но вкусная бомба. В 1980 году бритонские карамельки были признаны лучшими во Франции.